Глава 34. На выездную лекцию мы отправились в крохотном микроавтобусе. В России такие называют полубуханками. Джон неожиданно весело крутил руль машины, и она летела по мокрому шоссе зигзагами. Через 10 минут езды впереди показалось небо, отраженное в воде, и Джон резко повернул руль. Машина торцом вылетела на берег и прижалась боком к высокой гранитной башне. «Музей краеведения!» — объявил Джон, вылезая. По высоким ступеням мы поднялись в тускло освещенный зал. Здесь нас встретил пожилой человек с большими печальными глазами. Его седые волосы были увязаны в хвост, похожий на лошадиный. Едва мы вошли, седой человек протянул к нам ладони, широкие, как садовые лопаты, и сказал, «Жизнь жестока, друзья мои. И в этом вы сейчас убедитесь». Тяжело вздохнув, Он подошел к стене, на которой висели фотографии в рамках черного траурного цвета. Фотографии изображали животных, растения и какие-то камни. Перед вами. Седой человек показал на первую рамку: Лиса, героиня с детства любимого фольклора. Сейчас на Джерси она полностью истреблена. Перейдем к следующей фотографии. Мы поспешно передвинулись вперед. Белка! Хрупкая! беззлобное создание помните белка песенки поет до да орешки все грызет теперь ее песенка спета а здесь обратите внимание мы сделали еще несколько шагов здесь вы видите прыткую лягушку седой человек вынул из кармана платок и вытер увлажнившиеся глаза простите меня я должен рассказать вам о прыткой лягушке. но трудно Трудно удержаться от слез. Мы уже готовы были зарыдать вместе с ним. В последние годы популяция этой амфибии на острове резко сократилась. И ее потеря...» Седой человек снова воспользовался платком. «Ее потеря была бы невосполнима. Однако...» В скорбном голосе вдруг послышался некоторый оптимизм. «Однако...» «На самом краю пропасти мы сумели задуматься». Мы создали общество защиты этого вида, и теперь его численность постепенно восстанавливается. Седой человек свернул платок и спрятал его в карман. А сейчас я приглашаю вас в нижний зал, где вы сможете познакомиться с панорамой сопротивления джерсийских патриотов немецким захватчикам.